Что испытывают другие настрамцы, глядя, как горит их дом? Ненавидят примарха, скорбят о потере? Сам он не чувствовал ровным счётом ничего. Настрама совершила преступление и была наказана. Вот и всё. Глава 13. Оправдание. Итак, уничтожив нас тваря, я ступил на тёмный путь. Удовлетворённо произнёс Скьюрс. Моя истинная чудовищная природа проявилась. Что ещё ты мог сделать, кроме как приговорить меня к смерти? Он опёрся руками на острые ребристые плиты пола. А мои сыновья Они ничем не лучше. Получив проклятие моей крови, они считали страх, который я разносил, и ужас, который я сеял, целью, а не средством. Они позабыли, кем должны были быть. Даже Шенк в конце концов разочаровался во мне, как и почти все остальные. Но Сиватер всегда понимал меня лучше всех. Герос, склонив голову, по-прежнему печалился об утрате любимого сына. Ещё есть Талос, мой ловец душ. Он тоже понимает. Он один из последних, кто истинно предан. Примарх поднял взгляд к потолку. И его преданность погубит его здесь, на моей планете. Он обрушит свой гнев на моего убийцу и покинет эти места. а когда вернётся, то умрёт в этих самых стенах. Ночной призрак усмехнулся. Я бы мог ему рассказать, но не стану. Иначе разве он чему-то научится? Предупреждать об исходе заранее бессмысленно. Так он не сможет усвоить урок. Воины подобные Талосу не понимают глубинного смысла моего учения. Он шумно втянул воздух между сжатых зубов. То, что я делаю ужасно, но моя чудовищная сущность это лишь умноженная тысячекратно грехи простых людей. Ты хотел, чтобы мы стали образцами для человечества, и, пожалуй, превзошёл все ожидания. Все они были со мной на Настраме. гало севатар, крюке штор и многие другие. Они беспрекословно повиновались приказу и убили своих родичей. Кюр себе бежал вокруг трона на четвереньках, не сводя взгляда с жуткой скульптуры. Никто не задался вопросом, правильно ли мы поступаем. Мы были легионом, я был их повелителем. Я потребовал правосудия в ответ на очевидные преступления планеты. А ведь это лучшие из моих сыновей. Правосудие никогда не было для них пустым звуком. На тысячах планет они творили немыслимое ради расширения твоего империума. И чего в сравнении с этим стоит один единственный мир, населенный несколькими миллиардами душ? Подумаешь, именно там родились их отцы и матери. Примарх хихикнул. Звук застрял в горле и превратился в хриплый нечеловеческий клёкот. Больше всего он напоминал крики стервятника. Саватар как-то спросил меня, почему я так ненавижу своих сыновей. В целом он был прав. Я презираю их всех, и верных моему учению, и погрешших в невежестве. Мне противна их природа, ведь все они безжалостные убийцы. Ночной призрак в брезгливо помурщился. Но особенно я ненавижу их за то, что они так ничего и не поняли. Они не осознали, что стали соучастниками великого преступления. Если бы они хоть немного вникли в моё учение, то обратили бы взор на себя и понесли соответствующее наказание казнь. Если бы только всё было так. Примарх вздел скрюченные пальцы к потолку. Если бы не их слепота, они перебили бы друг друга, и это было бы правильно. Да, правильно. Он отступил на несколько шагов. но они не сделали ничего, и потому я оставлю их в твоей раненой империи, чтобы они могли усвоить урок. И еще раз, и еще!» Керс безумно ухмыленулся, глядя на скульптуру из трупов. Затем, так и не дождавшись никакой реакции на насмешки, он медленно поднялся во весь свой чудовищный рост Подошёл вплотную к трону и положил руки на склизкие запястья своей куклы. И почему я не должен преподавать людям этот урок? Ты же создал меня судьёй, таково моё предназначение. Я взвешиваю души. Хочешь знать, что я думаю о тебе, отец? Ночной призрак прижался к лишенному кожи лицу, составленному из фрагментов мертвых тел, так близко, что коснулся его носом. «Ты виновен!» – прошептал он. С этими словами он вернулся за кафедру, поднял книгу и внезапно оживился. «Я принял всю эту кровь и мучения. Ни в чем из этого не было моей вины!» Нельзя сожалеть о выпавшем уделе, потому что никто не может его изменить, и, соответственно, в чувстве вины нет смысла. Я больше не терзаю себя мыслями о собственной природе, потому что она не подвластна мне. Но тем не менее, я сожалею вот о чём. Примарх прикусил губу, сомневаясь, стоит ли выдавать свой последний секрет. Есть одна вещь, которую я бы хотел изменить, если бы мог. Он отвернулся. Почему-то ему было проще говорить, не глядя в кровавые провалы глазниц жуткой статуи. Когда ты пришел ко мне, овеянный славой, сияющей так сильно, что у всех на планете болели глаза, нужно было отвергнуть тебя. Мне не следовало принимать имя, которое ты дал. Ведь я усвоил кое-что, пока служил у тебя, отец. Я узнал одну маленькую правду о самом себе. Ночной призрак был справедлив. Да, он был чудовищем, но такова человеческая природа. Мы можем только надеяться, что монстры получше спасут нас от более страшных сородичей. Он проливал много крови, но планета наслаждалась миром впервые за тысячелетия. Моя судьба решилась, когда я покинул Настрамо и взвалил на себя предложенную тобой ношу. Он улыбнулся. Если бы кто-то видел падшего примарха в эти мгновения, то поразился бы невыносимой боли, отразившейся на бледном лице. А тец, отец, отец. Протянул он. По грязной щеке скатилась одинокая слеза. Она оставила после себя алебастрово-белую дорожку среди копоти и засохшей крови. Корохотная часть утраченного величия примарха преступила сквозь покров скверный. «Будь у меня еще один шанс и свобода выбора, я никогда бы не стал Конрадом Керзом. Он был предателем, он сомневался, он помешался, но хуже всего отец. То, что Конрад Керз был слаб, а ночной призрак силен». Примарх крепко сжал обложку книги. В созданном тобой варварском аду слабость это самое большое преступление из всех. Совершив последнее признание, Кёрс закрыл глаза и счастливо улыбнулся, демонстрируя рот полный чёрных зубов. Он поднял голову, будто узник, освобождённый из подземелья и тянущийся навстречу солнцу. Катарсис длился недолго. Ночной призрак не мог насытиться отвращением к самому себе. Чем больше он говорил о неудачах, тем сильнее хотел получить прощение. Разговоры заставляли навязчивые мысли проникать глубже в душу. Никакие слова не избавят его от тяжести совершенных преступлений. Ни его слова, ни слова его сыновей, ни даже слова отца В холодном зале стало неуютно, будто перед бурей. Из начавшего потрескивать от напряжения воздуха загрохотали слова, о которых Керс так мечтал. Но поскольку последние искорки здравого рассудка еще не угасли, он совершенно не ожидал их услышать. «Ты не слаб, сын мой!» Сила голоса заставила примарха рухнуть на колени. Голова налилась внезапной резкой болью. От статуи, сияющей потусторонним светом, исходила невероятная сила. Она с мощью ураганного ветра раскидала по залью останки последних жертв Кёрзе и прожгла одну из стен. Ночной призрак снова увидел ненавистные звёзды. Отец произнёс он голосом испуганного ребёнка, надтреснутым и слабым, жалким. Я превыше твоих обвинений, превыше слов, превыше всего. Как ты думаешь, почему я разговариваю с тобой? Ты наконец-то сошёл с ума. И снова слова взорвались в череп тюрзе, будто звон громадного колокола. Но всё же ему удалось ухмыльнуться, поднять голову и пусть даже прищурившись, посмотреть на статую из плоти, источающую ослепительный свет. Нет, нет. Ты здесь. Я тебя слышу. Ты пришёл на мой суд, привлечённый жертвой. Ты всегда был кровожадным богом. Я не бог и никогда им не стану. Керс поднялся на ноги, прижимая свою книгу к груди. Псионический ветер немилосердно трепал плащ из перьев. «Ты пришел. Ты понимаешь, что виноват. Ты явился на мой суд. Ты не можешь меня ни в чем обвинять. Я уже понес свое наказание. Нет достаточного наказания за то, что ты сотворил. Ни в этой жизни, ни в следующей». Ты смеешь думать, что понимаешь, что я сделал и какие жертвы принёс? Тебе кажется, ты знаешь, как я сейчас страдаю? Сила голоса отбросила Кёрзена на несколько шагов. Ты никогда не познаешь боли подобной моей, и я несказанно рад этому. Кёрс иска сеустановился на сидящую на троне фигуру. Зачем ты говоришь мне эту чепуху? Голос вернулся после небольшой паузы, и вновь его сила заставила примарха взвыть от боли. Ни один отец не хочет видеть, как страдают его сыновья, независимо от того, какую ношу он вынужден был взвалить на их плечи. Это что, извинение? Расмеялся Кюрс. А что дальше? Ты меня простишь? Сангвини говорил, что ты мог бы. Мне не за что тебя прощать. Ты действовал так, как я задумал, но в мои планы вмешались. Твоё безумие не твоя вина и не моя. Кёр соскалился, как дикий зверь. Ложь! Всё шло по твоему плану. Ты ни в чём не виноват. Если бы только мы могли хотя бы раз встретиться и поговорить, я показал бы тебе путь обратно к свету. Как же замечательно! Кёрс разразился диким, воюющим смехом. Я же ночной призрак, свет для меня анафема. Свет живёт внутри каждого из нас. Вы, мои сыновья, Вы все рождены в свете. Каждый из вас достоин искупления. Скажи это погибшим. Смерти нет, это просто форма перехода. Я прощаю тебя, Конрад. Хочешь ты этого или нет? Не за что. Голос в голове не затихал и продолжал рокотать. От дальней стены отвалилось несколько камней. Пол за спиной примарха начал исчезать, рассыпаясь на атомы. «Ты сделал одну единственную ошибку, сын мой, и она породила все зло, которое ты принес. Ты решил верить в неизменность судьбы, но без выбора не было бы ничего. Даже боги, что дразнят нас из своих чертогов по ту сторону завесы, зависят от выбора». Кажде судьба это лишь одна книга в библиотеке возможных вариантов будущего.